да, оставил детей, но я же согласен снова стать их отцом. И летяду в города и весь из Советского Союза письма такого примерно содержания. Дорогая жена, теперь я понял, что любил и люблю тебя одну. Дорогие дети, я понял, что без вас жить не могу. А один молодой человек даже консультировался со мной как с литератором. Достаточно ли слезно и проникновенно изложено его покаянное письмо в Латвию к бывшему тестю, которого он несколько лет поносил и оскорблял за неверие в израильский рай? Кстати, ничто не помешало молодому человеку оставить брошенного ребенка на попечение духовно ему чуждого тести. Разумеется, я не смогу подробно рассказать обо всех повстречавшихся мне в Вене беженцах Я те со многими беседовал, повторяю, ни один раз. Только факты, только документы. Сavrasкание некоторых не веришь. Уже тень они у сердца творят. Не мог я поверить патетическим тирадам одного бывшего работника тбилисской торговой сети. Если ранее свой отъезд из советской страны Он пространно мотивировал необходимостью воссоединить не бывающую огромную семью, то есть докатился до нетерпимых в советском обществе антисемитских излияний, не может, мол, жить среди людей своей национальности. После того, как другие присутствовавшие при этом бывшие граждане Советской Грузии выставились за дверь своего явно переусердствовавшего друга, я спросил его жену: Вы слышали, о чём только что кричал ваш муж? Мне после этого подумалось, что в Израиле он с такой же горячностью кричал, как тяжело ему жить среди грузин, или я ошибаюсь? Женщина долго молчала, а затем, вызывающе оглядев остальных беженцев, отчётливо ответила: "Только уже не мне, а им. Разве только он один, а каждый из вас не поддакивали басням о тяжелой жизни евреев в Грузии. Ну, «Почему вы молчите? Скажите писателю, что я лгух, скажите!» Никто из них мне этого, конечно, не сказал. А иные Сирис во что бы то ни стало доказать свое раскаяние с автоматическим пафосом охаивали и чернили все без исключения израильское и всех без исключения израильтян». Разве мог я поверить в искренность этих людей? В самом деле, Исааку Букштейну почему-то одинаково антипатичен и владелец машиностроительного завода в Хайфе, и фрезеровщик этого завода, обречённый из-за владельцем на безработицу за свои антисемитские взгляды. Оба они израильтяне, и оба с нынешней точки зрения Букштейна плохи. За 11 месяцев жизни в Израиле Букштейн так и не удосужился ничего узнать ни об одной из многочисленных забастовок. Не слышал он даже о повседневной антивоенной деятельности израильских коммунистов. Только от меня узнал Букштейн об активной работе израильских комсомольцев. Впрочем, мои слова об этом слушал со скептической усмешечкой. А что же тогда можно сказать о человеке, дважды предавшем советскую родину? Речь идёт о бывшем самтредском шофёре и спортсмене тяжелой атлетики Давиде Шмилошвили. Одним из первых бежал он из земли отцов в Вену и истоплённо на коленях умолял работников нашего консульства помочь ему вернуться в Грузию. Рыдал угрожал умертвить жену и покончить самоубийством выкрикивал десятки имён честных советских граждан готовых якобы за него поручиться кричал что согласен на любую работу на любое место жительства только бы в грузии и в то же самое время как потом выяснилось шанилашвили деловито торговался с ахнутовцами о выгодных для него условиях на которых согласен вернуться в израиль И не просто вернуться, а стать верным сахнутовским надсмотрщиком над мутящими воду бывшими гражданами Советской Грузии. Торг длился долго. И в конце концов Шамилашвили добился от сахнутовцев того, что он был виноват.